Мне в то время было 35. Никаких особых мыслей в голове у меня не было, но так просто из-за з рства проявил к ней хамство и такую о п л ю х у получил, что по сей день в ушах звенит. На жаловаться Галя не пошла и никому ничего не сказала. А я уж готовился суток 15 штрафника отбывать. До обеда ни я, н е Галя друг другу не сказали ни слова. Обедать я не пошел. Во рту сухо было. Сел прямо на лесах десятиметровой высоты, закурил. Подходит ко мне Галя с белым узелком и садится возле меня. «Ну, давай, л ё н я кушать». И узелок развязывает с лежали в том узелочке два огурца пяток помидоров яйца и соль в бумажке ну и хлеб конечно кушай лёня это она мне говорит мне который так по-хамски вчера поступил я посмотрел в ее глаза а глаза то у нее знать какие электрические нет не электрические даже не знаю какие Очень красивые и нежные. Я я заплакал. Не знаю, как случилось, но заплакал. И Галя все поняла. Как сидели мы. Молчали. А потом она говорит. Расскажи мне, л ё н я о себе, о своей жизни. Все расскажи. Я рассказал. Рассказал все без утайки. Когда кончил, Галя взяла мою руку и тихонько так пожала. Поверьте, у меня красные круги перед глазами пошли. В горле горячий ком застрял. Все тело стало бить какая-то неуемная дрожь. А г а л и не отходила от меня и все говорила, говорила. Говорила о людях, о жизни, о разных местах, где бывала. А в ушах у меня, от ее слов, играла настоящая музыка. После этого дня каждое слово г а л и стало для меня законом. «Школа, оказывается, у вас есть?» «Да, есть», — говорю. «А почему же ты не учишься?» Через неделю я уже ходил на занятия. «А что ты читал? Горького? Шолохова?» «Нет, — говорю, — не пришлось». «Так почитай». Появились у меня книжки. Газетами, журналами стал интересоваться. Потом и до моей внешности добралась. «Зачем, — говорит, — ты эту страшную бородищу носишь?» в е ты молодой еще, почему не следишь за собой? о н а сказать, что среди нашего брата манер такая пошла. Ну, стиль, что ли, особый. На г о р и л у походить. Плюнул я на эту моду. Стричься, бриться стал регулярно. Оказалось, что при желании вполне можно человеком выглядеть, а не образийной. Правду говорят, что все тайное становится явным. Узнали и о нашей с Галей любви. Пошли слухи, что живу с ней. Меня перевели на тюремный режим. Даже написать я Галя не мог. Из тюрьмы разрешают писать только родственникам, если они числятся в личном деле. А у меня никого н е т Я записался на прием к начальнику тюрьмы полковнику Хусаинову. Он меня выслушал, как отец родной, разрешил мне повидаться с Галей. Я ей написал, что я только не передумал, ожидая ответа, сравнивая ее жизнь и свою, ее годы и свои. Мучился, сомневался. А вдруг не п р и д е т И вот получил весточку. Буду. В тот день начальник сам пришел в столярную мастерскую, где я работал.